Глава 32. Мисс Силвер молча сидела на заднем сиденье машины, пока они не проехали через клифф. Затем она наклонилась вперед и попросила. Капитан Тавернер, вы не могли бы быть так любезны и подвести меня в клифхаус. Я бы хотела поговорить с инспектором Эбботом. Джереми ответил. С удовольствием подвезу вас. И добавил. Мы сегодня пили чай с Джеком Челленером. Тогда Эббота там не было, но он вполне мог уже вернуться. Но Фрэнк Эббот еще не вернулся. Мэтью стоял у двери и ждал. Мисс Силвер обратилась к Джереми. «Сэр Джек Челленер ваш друг. Как вы полагаете, он разрешит мне позвонить по его телефону? Я не хочу пользоваться аппаратом, стоящим в гостинице». Джереми вошел в дом и снова вышел вместе с крупным, рыжеволосым молодым человеком, которого представил мисс Силвер – Они проводили пожилую женщину в кабинет и оставили наедине с телефоном и единственным очагом, в котором горел огонь. Остальные остались мерзнуть в холле. Но Джереми подогрел обстановку, сообщив, что они с Джейн помолвлены. Номер, по которому звонила мисс Силвер, был номером полицейского отделения Лэдлинтона. Ответил доброжелательный мужской голос. Да, инспектор этом у них. Он совещается с инспектором Криспом и суперинтендантом Он не знает, но мисс Силвер сказала тоном, нетерпящим возражений. Пожалуйста, передайте ему, что с ним хотела бы поговорить мисс Силвер. На другом конце линии Фрэнк Эбот совершенно без сожаления поменял общество, в котором находился на разговор с мисс Силвер. Он считал, что Криспа слегка занесло, а суперинтендант был напыщенным занудой. А Эббот не мог смириться с чьей-то напыщенностью. Находившиеся в соседней комнате Крисп и суперинтендант Джонсон услышали, как он сказал. «Алло?» «А затем, да, это я. Чем могу быть полезен?» После этого он говорил через различные промежутки. «Лоренс Дюк, Да, я смогу». «Хорошо, как скажете». «Не думаю, что возникнут какие-то трудности?» «Нет, не думаю». «Ладно, я объясню ему. Хорошо, до свидания». Мисс Силвер положила трубку, рассыпалась в благодарностях хозяину дома и снова погрузилась в молчание, устроившись на заднем сиденье автомобиля. Когда она вошла в узкий коридор огненного колеса, как кто-то как раз ступил на лестницу. У нее сложилось впечатление, что этот кто-то пришел со стороны столовой. Но ей, вошедший в дом из темноты, попал в глаза свет лампы и помешал разглядеть происходящее. Ей показалось, что произошло какое-то движение слева-направо через холл, но она не была уверена в этом. К тому времени, когда ее глаза привыкли к освещению, человек, которого она видела, уже добрался до третьей или четвертой ступени. Мисс Силвер вышла в холл и узнала Флоренс Дюк. Она начала подниматься по ступеням намного быстрее, чем обычно, и догнала Флоренс Дюк на лестничной площадке. Увидев женщину вблизи, мисс Силвер поняла, что та не в себе, и совершенно забыла о времени. «Надеюсь, я не опоздала. Мне бы хотелось переодеться к обеду». В свете на стенные лампы лицо Флоренс Дюк было мертвенно-бледным. В глазах поселился страх, и почти непроизвольно мисс Силвер схватил ее за руку. «Миссис Дюк, с вами все в порядке? Боюсь, что сильно что-то потрясло вас». Бледные губы дернулись, Флоренс произнесла подобно слабому эху. «Потрясло!» «Вы разговаривали по телефону?» Флоренс смотрел на нее огромными пустыми глазами лунатика и снова прошелестела, как эхо. «По телефону!» Мисс Илэр твердо сказала. «Вам плохо? Разрешите мне проводить вас в вашу комнату?» Этот разговор нельзя было вести на открытой лестничной площадке, где каждый мог его услышать. Она отвела Флоренс в ее комнату и закрыла дверь. «Что случилось? Я могу вам помочь?» Несчастная женщина прошла к раковине, вылила в нее пол кувшины холодной воды и погрузила туда лицо. Задыхаясь, она подняла голову и снова окунула лицо в воду, а потом проделала это еще несколько раз. Затем она взяла жесткое банное полотенце и вытерлась насухо. Холодная вода, растирание и время на то, чтобы прийти в себя, сотворили чудо. «Ужасный синеватый оттенок исчез с лица Флоренс», — она сказала почти обычным голосом. Это один из моих приступов. Они у меня иногда бывают. Теперь все будет нормально. Затем после продолжительного вздоха произнесла. У нас не так уж много времени, если мы хотим переодеться. А вы чувствуете, что сможете спуститься по лестнице? Я собираюсь это сделать. И она невесело рассмеялась. А как вы думаете, старик выставит нам шампанское? Я бы не отказалась. Десять минут спустя мисс Силвер была готова. Она переоделась в платье, приобретенное прошлым летом. Как и то, которое она носила каждый день, оно было темно оливкового цвета, но испещренное каким-то узором, состоящим из оранжевых точек и тире, ну, прямо азбука морзы. Были намеки на другие цвета, но оранжевый перебивал все. На груди была приколота брошь из мореного дуба. Мисс Силвер также надела очень старую короткую жакетку из черного бархата, но теплую и удобную, без которой она никогда не ездила в гости за город. Она по собственному опыту знала, что в загородных домах, особенно старых, бывает очень холодно и промозгла. Гонг прозвучал, когда она уже была на середине лестницы. Все уже сидели за столом, когда пришла Флоренс Дюк, выглядевшая так, как обычно. Было похоже, что она не осознает, как внимательно все за ней наблюдают, так как прилагала титанические усилия, чтобы держать себя в руках. Когда она заметила, что ее рука дрожит, то быстро опустила ее на колени. Мисс Силвер, сидевшая напротив нее по другую сторону стола, замечала все. На самом деле она практически ничего не упускала из виду в поведении каждого из тавернеров. Джейкоб сидел на своем месте. Он выглядел старым и утомленным. Сходство с больной обезьяной проявилось еще больше. Справа от него сидела Мэриан Торпеннингтон, а слева Милдред Тавернер. Леди Мэриан непрерывно говорила сначала и до конца обеда. И все были ей за это благодарны. Она рассказала им все о своей свекрой француженке которая была, как бы это помягче сказать, весьма эксцентричной особой. Абсолютно ничего, а только туфли на высоком каблуке с отделкой из розовых перьев и бриллиантового диадема, которая когда-то принадлежала Жозефине, крайне неловкой ситуации. И никогда невозможно было предположить, где ее встретишь. Это был хаотично построенный старый замок, потайные темницы и все такое. Конечно, слуги были приучены смотреть в другую сторону. Флоренс Дюк кончила крошить кусок хлеба и сказала громче, чем хотела. А что это за потайные темницы? мэри Торп Энинтон обрадовалась случаю все объяснить. О, они есть во всех старых строениях. Мы слышали даже, что и в Ретли такое было, но ну, не смогли найти, а та, что была в замке в Рене, была просто ужасно. В определенном месте вытаскивали болт, часть пола опускалась, и враг падал вниз в кошмарную яму. Конечно, в ней не было воды, но, я полагаю, там было очень много костей. Не очень верится, что французы придают этому какое-то значение. Но мне не нравилось там жить, учитывая, что Эглантина была совершенно сумасшедшей, а денег на поддержание всего этого не было. Поэтому я думаю, что хорошо, что у нас не было детей. Хотя, конечно, это было ужасной трагедией, когда Рене разбился. Я тогда думала, что никогда от этого не оправлюсь. Она посмотрела на другой конец стола и послала Фредди Торп Эннингтону воздушный поцелуй. Фредди, мой дорогой, помнишь, какой подавленной я тогда была? Я думала тогда, что больше никогда не выйду замуж. Но, возможно, все было к лучшему. Конечно, если бы фабрика маринованных продуктов, которая принадлежала отцу Фредди, не прогорела... Джейкоб наблюдал за ней с ироничным удивлением. Все, что вам нужно, это чтобы кто-то оставил вам свое состояние. Она не могла бы выразить согласие в более чистосердечной манере. Конечно, мой первый муж должен был оставить мне свое состояние, но большая его часть отошла секретарши. Полному ничтожеству. Сокрушительный удар. Не правда ли? Милдред Тавернер перебирала пальцами свои бусы из венецианского стекла. Она тихо и поспешно сказала, будто говорила сама себе, а не кому-то еще. Люди падали в эту яму, и о них забывали? Она непроизвольно вздрогнула. О, это ужасно! «Надеюсь, что мне это не приснится». Мэри Антор Торпанингтон плавно перешла к рассказу о том, как Фредди ухаживал за ней. Когда все покинули столовую, мисс Силвер воспользовалась возможностью поговорить с Элли. Ей удалось перехватить ее, когда она проходила мимо с подносом с кофе. «Элли, а есть здесь параллельный телефон в другой комнате?» «Буфетный, мой дядя им пользуется. А дядя сейчас там?» Элли удивилась. — Мгновение назад он там был, убирал серебро. — Но вы можете позвонить из столовой, мисс Силвер, там никого нет. Мисс Силвер вернулась в гостиную. Увидев входящего кастела, она проскользнула в столовую и позвонила в Клифф-хаус. который ответил на звонок, она попросила передать мистеру Эбботу, что с ним хочет поговорить мисс Силвер. Мистер Эббот подошел к телефону довольно быстро. первой интонации голоса мисс Силвер подсказали ему, что у нее были причины полагать, что соблюдение осторожности было просто необходимо. Тот факт, что она вообще позвонила, совершенно очевидно указывал на важность того, что она собиралась сообщить. Сразу же стало понятно, что ей необходимы ответы на два вопроса. «Я хочу кое о чем вас спросить. О двух вещах, если быть точным. Та просьба, с которой я обратилась перед тем, как покинуть гостиницу, она была выполнена?» «Ну, мы столкнулись с некоторыми препятствиями, которые были преодолены благодаря моему известному вам такту. Я завершу все завтра утром. Это все?» Мисс Силвер кашлянула. «Никоим образом. Позже я обратилась к вам еще с одной просьбой. С ней тоже согласились?» «Да. Я просила, чтобы никаких сообщений не было до утра. Но у меня есть причины полагать, я знаю. Но я не смог его остановить. Я очень сожалею». Она сказала, это была ошибкой. И я надеюсь, произнеся это, она услышала слабый щелчок. Трубка параллельного телефона была поднята. Дальше мисс Силвер продолжала довольно гладко, без какой-либо заметной паузы. «Передавайте от меня привет, когда будете писать письмо. Должна сказать, что мне все это очень интересно. До свидания!» Фрэнк Эббе тоже слышал щелчок и мог только поаплодировать находчивости мисс Силвер. Когда он положил трубку, то стал размышлять о просьбах, с которыми мисс Силвер к нему обратилась. Инспектор Крисп очень заупрямился, когда он рассказал ему о ковре. Заупрямился и разволновался. Ему не нужен был скандал, но он не хотел делать эту работу самостоятельно и без свидетелей. Он понял, что Криспу просто не хотелось разрушать сложившееся удобное мнение по поводу убийства. Дознание было назначено на 11.30. Если они найдут пятна крови на ковре в кабинете Кастела, то дело, которое они представят на рассмотрение, будет уже вызывать некоторые сомнения и не станет таким простым и понятным. Потому что если Люк Уайт не был убит там, где был найден, все разрозненные свидетельства против Эйли и Флоренс Дюк, спустившихся вниз и обнаруживших его, будут отметены. Тогда это преступление, квалифицированное как убийство, в результате неожиданного разгула страстей, превратиться в предумышленное убийство, совершенно очевидно предполагающее более одного участника. Нет, Крис не стал бы заострять внимание на этих пятнах крови. Да, ему самому не было до них никакого дела, но их нужно поискать и до того, как начнется дознание. Что же касается второй просьбы мисс Силвер, то он сделал все возможное, чтобы предупредить звонок Криспа миссис Дюк. Но его возможности оказались, к сожалению, не безграничными. Он подумал о том, что предполагала эта последняя просьба. Дело юг представляло ряд возможностей, и он стал их обдумывать».